В один из выходных дней Алексей листал книги, конспектировал. В комнату заглянул Иван Кристилев. «Хлебушка не одолжишь?» — спросил он. «Лень идти в магазин. Ради бога!» — сказал Алексей. Подошел к шкафчику и достал хлеб. «Спасибо, старик!» — поблагодарил сосед. «Вижу, что ты всерьез готовишься к экзаменам». «Буду пробовать, Ваня. Надо идти вперед, стесывать себя, все наносное, шлифовать». Для меня шлифовка — это хорошо выпить, поесть, с девчонкой побаловаться. Словом, воспользоваться тем, что само идет в руки. А чтобы ломать голову, это не мое. Вот сегодня, кстати, несанкционированный митинг. Тоже будешь на службе? — Да, во вторую смену, — ответил Алексей. — Отлично. Увидишь, как я буду гнать толпу отдельным особо шустрым оппозиционерам раздавать гостинцы. — Да. Вон там нужна сноровка, профессионализм. А наука? Где ее, милиции, применишь? «Правильной организации проведения митинга. Надо поступить так, чтобы и закон не был нарушен, и права граждан соблюдены. Мы же европейцы», — улыбнулся Нилов. Тем временем в дверях показалась Татьяна. Она обняла мужа за шею и, выставив из-под халата голое колено, соблазняюще, глядя на Нилова, зашептала Ивану на ухо. «Милый, а не пора ли нам оставить Алексея в покое и попить чаю?» «Пора, дорогая», — ответил Иван. Звонко шлепну жену по мягкому месту. Таня притворно сконфузилась и отступила на шаг. «Ну, нельзя же так перед Алексеем!» «Ему как раз полезно», — рассмеялся Иван. «Не обижаешься, дружище?» «Да нет». Смущенно ответил Нилов. Извини, сосед. Иван прикрыл дверь комнаты, и в тесном коридорчике послышались возня и притворные взвизгивания Татьяны. Алексей сел за стол и, упершись в подбородок, задумался. Стало обидно, что Иван вновь дусмысленно намекнул на то, что он не встречается с девушками. Разъяснять ему, что хочется встретить ту единственную, неповторимую, которая будет принадлежать только тебе, а ты ей, было бесполезно. В Ивановой голове простая истина не умещалась, поэтому Нилов промолчал. Правда, мысль о том уж, где и когда он встретит такую девушку его не покидала. В коридоре послышались шаги и стук в дверь войдите громко сказал Нила дверь легко приоткрылась на пороге стояла вахтерша мария петровна алёшенька тебя к телефону сказала она не входя в комнату беги вниз трубка снята нилов спустился на первый этаж и услышав трубки голос командира взвода сказал слушаю валерий аркадьевич и ди сегодня пораньше, желательно за час-полтора до заступления в наряд, сказал Маревич, поступила жалоба без твоих объяснений в ней трудно разобраться. Понял, скоро буду, ответил Нилов и положил трубку. Небось случай какой произошел посочувствовала Мария петретровна. Такая наша работа, ответил Але алексей, невозможно прожить без случая. Неторые его даже специально устраивают. Верно, сынок говоришь, согласилась женщина. Глав в таких ситуациях оставаться самим собой слушать свою совесть, не продавать ее. Я так и поступаю Мария Петровна, только если честно, трудновато выстоять на таких позициях. Другой раз хочется послать все к чертрту, найти какую-нибудь незаметную работу да и тянуть время за хвост. Не получится у тебя алёша отсидеться в этой жизни ты слишком устремленный поэтому иди смело вперед и не обращай ни на что внимание с тобой бог спасибо мария петровна за пожелание нилов поблагодарив женщину вернулся в комнату собираться на службу долго не пришлось мундирование обувь планшет с документами все лежало во встроенном шкафу и Нелов быстро переоделся, выпил кружку молока. Мысль о том, что опять кто-то написал на него кляузу, не покидала ни на минуту. Но кто? Кажется, оно так и было, он никому не нагрубил. Со всеми водителями при проверке документов разговаривал вежливо и тактично. «Может, ошибка какая?» Дверь в кабинете командира взвода была приоткрыта. Нилов постучал для приличия и вошел. Маркевич поднялся из-за стола, пригласил его сесть. «Вот, ознакомься». Протянул он Нилову письмо, написанное на двух листах бумаги. «Напиши объяснительную записку». Нилов глянул на фамилию заявителя. Вспомнил, что неделю назад он в самом деле останавливал его на дороге. заместитель национально-культурного центра белорусов татарстана дм белов жаловался на него руководителю консульского отдела посольства россии в беларуси секретарю совета безопасности и начальника управления гаи за незаконные действия и поведения унижающие его заявителя человеческое достоинство прошу вас помочь защитить престиж нашей страны писал жалобщик и информировать соответствующие органы беларуси о нанесении мне морального и материального ущерба просить мвд о принесении извинений за действие инспектора нилова и дальше проверив документы и не обнаружив недостатков инспектор предвзято начал проверять технические состояние автомобиля после чего акцентировал внимание на наклеенной на лобовом стекле автомобиля а очки прохождения техосмотра отсутствие штампа в техническом талоне который по ошибке не был поставлен соответствующими службами явилась серьезным нарушением повлекшим штрафм Нилов покачал головой, снова погрузился в чтение. «Проверка документов и осмотр автомобиля заняли 25 минут. В течение этого времени инспектор высказал мой адрес обвинения, что мы, россияне, инициировали подписание союзного договора, чтобы грабить белорусские предприятия, похищать белорусскую сельскохозяйственную продукцию, разрушать своими машинами белорусские дороги и так далее». читать дальше бред жалобщика нилов не стал глянул на маркевича что скажешь спросил тот все вывернуто наизнанку валерий аркадьевич верю алексей подробности уточним позже у нас несколько минут до инструктажа давай поторопимся они вышли из кабинета маркевич на ходу не глядя на нилова сказал алексей Я долго раздумывал над кандидатурой на должность заместителя командира взвода и пришел к выводу что достойнее тебя у меня человека на примете нет я переспросил командира нилов и остановился не удивляйся ответил маркевич не сбавляя шагом не нужен грамотный бескомпромиссный и принципиальный руководитель который не листиит не лжет словом такой которому веришь как себе и Все это у тебя в характере есть и я предлагаю работать в одной команде спасибо валерий аркадьевич за предложение взволнован ответил нилов но мне кажется что начальником становиться мне еще рановато это почему же у меня опыта маловато ничего страшного не боги горшки обжигают научишься подумай а завтра нет лучше сегодня после митинга загляни ко мне на квартиру адрес знаешь да ты ответил Алексей. Слушая инструктаж, Нила время от времени вспоминал разговор с Маркевичем. Все же, как бы там не складывалась дружба, получить должность заместителя командира взвода в такие годы, наверное, мало кому приходилось. С одной стороны, это листило, а с другой, мелочной придирке замполита, жалоба пришла неспроста. И до этого были попытки оболгать, опорочить его. Но... Он чуть было не спасовал перед ними, вовремя нашел в себе силы не пасть духом, более того, пережив неприятности, он стал опытнее, а может, мудрее. Как же ему поступить теперь?» взвод Маркевич заступает на маршрут, который утвержден городскими властями для прохождения колонны оппозиции, услышал Нилов голос командира батальона. Задача у вас сложнее, нежели у первого взвода. Он будет работать с демонстрантами коммунистического митинга. Поэтому на службе соблюдайте законы, нормативные акты, а также наши принципиальные установки. любюбое нарушение правил движения не оставлять незамеченным. Митингующим определили в горосполкоме одну полосу движения. Пусть и следуют по ней. Движение транспорта не должно быть парализовано. «Вам понятно, капитан Маркевич?» «Так точно, товарищ майор», — ответил командир взвода. «В таком случае приступайте к выполнению служебных обязанностей», — распорядился Величкин. Патрульные машины «Змейкой» проследовали со двора ГАИ в центр города. Сидя за рулем опеля, Нилов включил радио. Гру руки вверх исполняла песню Ты целуй меня целуй. Как мне опротивили эти радиостанции признался сидящий рядом напарник Николай королёв. Иль за что же ты их так не любишь? Вдумайся только, чего стоят одни названия кокс, штиль, си уэй и так далее. отвратительно. И вся эта западная музыка ни единого слова не поймешь. где наши песни алексей славянский ведь мне например да и человеку постарше хочется чего-то своего понятного и приятного а тут языков иностранных не знаешь тем не менее тебе суют и на закуску и на десерт одно и то же так так так так так так сколько можно сколько в этом будут заинтересованы организаторы дружище ответил алексей ведь если бы не было прибыли то ФМ-станции давно развалились бы, спрос рождает предложение. А что до современной молодежи, то у нее поменялись и нравы, и вкусы, и желания. Просто мы с тобой еще старыми мерками живем. Как бы там ни было, а нужно учитывать, что есть слушатели разных возрастов». Или вот послушай, Королев усилил звук в приемнике. В рубрике «Трасса» ведущий немец Клаус Мюллер предупреждал водителей о соблюдении скорости движения на участках, которые контролировали экипажи ГАИ. И последняя информация. В эфире звучал голос с немецким акцентом. Только что на перекрестке улиц Карла Маркса и Энгельса остановилась патрульная машина. Будьте осторожны, господа водители, не спешите проехать этот перекресток со скоростью свыше 60 километров. Как говорит русская пословица, тише едешь, дальше будешь. Как тебе это? Глядя на Нилова, спросил Николай. Не успели, блин, мы остановиться, как ты? тут же все знают, что мы на службе. Ничего страшного выключил мотор, ответил алексей. Я считаю, что такая информация приносит большую пользу автолюбителям. Поэтому чем чаще будут предупреждать в эфире о патрульных экипажах, тем лучше будет порядок на дорогах. вообще я надеюсь после короткой паузы продолжил Нилов что наступит день когда инспекторов будут поощрять не за количество составленных ими протоколов на нарушителей а за без аварийные движения транспорта на его участке сбудутся мои мечты или нет покажет время а сегодня дорожная культура как водители так и пешеходов еще не велика вон посмотри в Алексей рукой показал на девушку, которая не обращая внимания на красный свет светофора, перебегала улицу. Алексей вышел из машины, остановил ее и представился: Здравствуйте, инспектор Нилов. дал вам бог красоту внешнюю, надеюсь, и душевную, а вы почему-то так рискованно ими распоряжаетесь. Девушка смутилась, но самообладание не потеряло. Спабо за комплимент инспектор Не ожидал услышать его от вас чего не ожидали П предупреждение в уважительном тоне да еще бога помянули ответила она что вы удивился алексей я ничего лишнего не сказал только то что есть на самом деле. Еще раз спасибо и за предупреждение и-за комплимент девушкаушка улыбнулась и попыталась уйти. Нилову не хотелось с ней просто так расстаться. «Подождите минутку», — попросил он. Девушка остановилась, глянула лукаво.